Глава двадцать Ром захватывали сумерки, а Ален жаждал побыстрее закончить командировку. Он ввел в навигатор адрес, который ему дал корота, и направился в пригород за ответами. «Почему при расследовании не допросили детей? Почему в деле вообще ни слова про детей?» — размышлял он, постукивая пальцами по рулю и беспощадно сигналя нерасторопным водителям. Пачка сигарет была почти пуста, когда его машина подъехала к черным обветшалым воротам, преграждавшим путь на кладбище. Расмус еще раз перепроверил адрес на салфетке. «Неужели старый черт решил пошутить надо мной?» Остановив машину у самых ворот, детектив быстрым шагом прошел к будке сторожем и постучал. Ему открыл угрюмый невысокий парень с сонным выражением на лице. — Мы уже закрыты. Если что-то срочное, позвоните в администрацию. Он указал на листок бумаги, прикрепленный скотчем к двери. — Я детектив Алин Расмус. Ищу Сирену и Александра Роттер. Мне дали этот адрес. — Ясно. Сейчас посмотрю. — Недовольно, — ответил парень. Он достал толстый журнал и стал медленно перелистывать. — Вам придется подождать. Никак не сделают электронный учет, а мне было бы намного легче. Малин достал последнюю сигарету и закурил, рассматривая старое кладбище и слушая, как где-то вдалеке кричат птицы. Минут через десять парень выглянул из-за двери и сказал, «Я нашел только сирену, Ротор». «Девятая секция, шестой ряд, седьмое место». «Что?» — растерялся детектив. «Его не нашел. Ладно, попробую еще раз». Сторож пожал плечами и скрылся за дверью. «Вот старый говнюк!» — разозлился Алин. Не мог сразу сказать, что посылает на кладбище. Я мчался сюда как сумасшедший, чтобы задать вопросы мертвецам. «Ай, я этого так не оставлю, старый бес. Жди в гости, раз не хочешь по-нормальному». Алин еще раз взглянул на кладбище, сказал парню, что заглянет завтра утром и уехал. Вот и управился за день. Застрял в этом городишке, и никаких тебе пирожных с Расстроился Ален. Он остановился у первого попавшегося придорожного мотеля. Небольшое трехэтажное здание было подсвечено разноцветными огоньками. Расмус снял одноместный недорогой номер, который, на удивление, оказался чистым и уютным, с двухспальной кроватью, свежим бельем и телевизором. В шкафу прятался маленький холодильник, но к разочарованию Расмаса он оказался пустым. У школы и могли бы снабдить», — подумал детектив. «Надеюсь, еду можно заказать в номер». Скинул пиджак, заказал по телефону ужин и отправился в душ, ругая себя, что не подумал захватить сменное белье. Часы показывали десять вечера, когда Ален, доев бургер с резиновой котлетой и выпив стакан темного пива, рухнул в кровать и набрал номер Илаи. «Привет, детектив!» — раздался в трубке ее веселый голос. «Привет, как прошел твой день?» «Мой?» «Прекрасно!» «Сам как? Уже дома?» «Нет, мне придется здесь задержаться». Вот остановился в мотеле, поужинал отвратительным бургером с пережаренной картошкой. Выпил невкусного пива и звоню тебе, чтобы хоть как-то исправить сегодняшний день. В трубке послышался тихий смешок. И Расмус представил, как ее губы дрогнули в улыбке, как возле их уголков появились тонкие линии, как блеснули ее глаза и как она рукой заправила за ухо взбалмошную прядь волос. «Ну, детектив, надеюсь, мой голос подействует на тебя положительно. И где же это ты решил задержаться? Что за место, где дают невкусные бургеры и пережаренную картошку? В городе Ром третьего округа. Но ты вряд ли о нем слышала». «Вряд ли», — ответила она сухо. «Надеюсь, завтра вернусь домой». «Ужин у меня еще в силе?» «Конечно», — ответила Илая. «И что ты там делаешь? Это касается расследования?» «Да, ищу улики. У нас есть подозреваемые, но недостаточно доказательств». «И как продвигаются поиски?» «Пока никак. Сплошные загадки». «Понятно». «Если потребуется моя помощь, ты знаешь, где меня искать». Заманчиво отозвалась она. «И возвращайся скорее». «Что я слышу? Неужели непреклонный Илая скучает по ужасному детективу?» не, по детективу я не скучаю. А вот по милому парню — возможно». «А, на нашем фронте без перемен, значит». Серьезнее, чем ему хотелось, ответил Аллен. «Я жду нашего вечера. Может, мне все-таки заказать столик в каком-нибудь хорошем ресторане?» «Это слишком скучно», — уверенно ответила Илая. «Я с удовольствием поужинаю у тебя. Только никаких бургеров». «Никаких». «Ну, тогда до встречи, Ален». «Хорошего вечера, Илая». Он повесил трубку. Взял новую пачку сигарет и в одном халате вышел на крохотный балкон, где стоял одинокий пластмассовый стул. Вдохнув дым, Ален набрал номер «Агнес». «Привет, напарник!» Как съездил?» Зазвенел ее голос. «Я еще тут, Агнес. Пришлось задержаться». «Вот дьявол! Не нашли дело или не дали? Может, запросик им официальный скинуть?» «Нет, тут другое. Дело нашли, материалы я видел». Но там то же самое, что нам выслали. Хотя мне кажется, что в деле не хватает листов. В общем, долгая история. Приеду, расскажу. Ну, есть хоть какие-то зацепки. Хоть что-то, чтобы оставить этого урода под стражей. Ничего, Агнес. Все говорят, что муж, как его, Питер Роттер и есть убийца. Но, как ты помнишь, он сгорел в своем доме в ту же ночь. Странно, да? Ага, очень. Но если это муженек, почему тогда дело не закрыли? В этом-то и вопрос. Как сказал детектив, который вел расследование, не было доказательств. Но меня смущает отчет пожарных, и надо нам самим повнимательнее изучить дело. В общем, меня ждет долгая ночка. Агнес, посмотри и ты материалы из архива. Вдруг что-то накопаешь. Будет сделано, босс. У вас там нет изменений. не -а. «Перепроверяем все по третьему кругу». «Ладно, держи меня в курсе». «Конечно». «До встречи». Аллен вернулся в номер, достал копии дела, разложил их на столе и стал изучать. Утром невыспавшийся детектив покинул мотель и отправился прямиком на кладбище. Оставив машину на парковке, он заглянул к сторожу, но тот сказал, что так и не нашел могилу Александра Ротора. Ален шел по главной аллее кладбища. Закрываясь от пронизывающего ветра, который гулял среди могил, он вжал голову в плечи и, стараясь не смотреть по сторонам, быстрым шагом добрался до деревянного столба с табличкой «Девятая секция», повернул налево, через несколько минут нашел шестой ряд и вскоре оказался перед заброшенным маленьким клочком земли с номером семь. Не было ни ограды, ни каменной плиты только небольшой самодельный полузгнивший крест, к которому прибита табличка «Сирена-Ротор», 12 декабря 1989, 27 ноября 2005. По земле стелилась сорная трава, подтверждающая заброшенность старой могилки. «Ей было 16», — подумал Алин, и еще раз оглядел могилу. «Никаких признаков, что хоть кто-то бывал здесь в последнее время». Детектив выкурил сигарету, вглядываясь в крест, будто искал какие-то ответы, которых здесь быть не могло. Вернувшись к машине, ввел в навигатор адрес полицейского участка и направился туда. По дороге заехал в небольшую кофейню, выпил чашку крепкого кофе и съел яичницу, все время обдумывая, что необходимо сделать. Набрал Чака. «Доброе утро!» — прозвучало в трубке, как всегда надменно. «Чак». Я хочу, чтобы ты с Томом нашли все, что есть на сирену и Александра Роторов. А это кто такие? Дети убитых. Узнайте, что сможете. Сделаем. Ты еще там? Да, завтра буду. И Аллен повесил трубку. Когда он вошел в полицейский участок, по коридору шла Нэнси с целой тарелкой булочек, присыпанных сахарной пудрой и пирожков. Доброе утро, детектив. Вы еще не уехали? Доброе утро, Нэнси. Нет, мне требуется дополнительная информация. Но больше по тому делу у нас ничего нет. Да, но я хотел бы узнать о сирене Александре Роторах. А, хорошо. Сейчас спрошу у начальника. Будете булочку с корицей или пирожок с яблоками? Не откажусь, спасибо. Ален взял один пирожок, от которого шел сладкий манящий аромат. Пойдемте ко мне, я налью вам чаю. Они прошли в кабинет где стоял ее стол и еще два стола. Расмус сел на предложенный стул. Нэнси поставила перед ним чашку с чаем и тарелку, на которую положила несколько булочек и пирожков, а сама пошла к начальнику. — О, не против, я вам все найду. Мы рады вам помочь, чем можем, — сказала Нэнси, заходя в кабинет и тяжело дыша. — Эти лестницы меня добьют, — с улыбкой добавила она. — Не торопитесь, я подожду. Она села напротив него за стол, Взяла пирожок и включила компьютер. «Так, посмотрим в архиве. Что у нас есть?» Она что-то невнятно бурчала, пытаясь справиться с новой программой, введенной в полицейских участках около года назад. «Ну вот, наконец. Так, Сирена ротор. Бедная девочка!» Страдальческим голосом произнесла она. «Само дело уже уничтожено. Осталась только карточка и заключение в картотеке. Сейчас распечатаю». Она подала детективу три листа, выплюнутых старым принтером. «Вы пока смотрите, а я поищу про Александра». Он быстро просмотрел данные и тяжело втянул в воздух, усмиряя злость на эту новую электронную базу, которая сохраняла лишь крохи дел и позволяла уничтожать остальное. «Да, у нас тоже бывают несчастья в городке». «Куда уж без них», — грустно произнесла Нэнси. По Александру в 2006 году было заявление о пропаже без вести. Через год, в 2007 признан судом умершим. Распечатываю. Ален кивнул. Принтер вновь загудел, выплевывая листы. А фотографии нет? Нет, к сожалению, больше ничего. Вы можете проехать в суд или в администрацию, попробовать запросить у них материал, но, думаю, он тоже уже утилизирован». Только эта информация и осталась. «Спасибо вам, Нэнси. Вы мне очень помогли». Ален улыбнулся и глотнул чай. «Да не за что, детектив». Женщина пододвинула к нему тарелку со сдобой. «Вы вчера были у Максима?» «Да». Ален взял булочку и вобрал в себя запах корицы. Но встретил он меня не очень приветливо. Он хороший человек. Просто одиночество его допекло. Нэнси тоже хлебнула из своей кружки. Жена ушла от него, а дети давно разъехались и не вспоминают о нем. Как тут не озлобиться? А все из-за этой дурацкой работы. Еще раз спасибо, и за пирожки тоже, очень вкусно. Доживав, сказал детектив, поднялся, отряхнул брюки от пудры и быстро вышел из кабинета. Он закурил сигарету, стоя у своей машины, и набрал Агнес. «Привет, напарница!» Пытаюсь говорить бодро, произнес он. «Привет, друг, ты как?» «Что-то нашел?» «Скорее нет, чем да». «Черт, у нас тоже полное болото!» «Я вот что хотел спросить». Ален затянулся. «Как бы ты наладила отношения с противным, ворчливым и всем недовольным детективом на пенсии?» «Ого! Что это ты задумал?» — вскликнула Агнес, явно заинтригованная вопросом. «Хочу еще раз наведаться к детективу, который вел дело. Он что-то знает, но не рвется рассказать мне». Расмус осмотрелся по сторонам на мирную жизнь провинциального города. «Ну, я бы как-то к нему подмазалась, вероятно», — хмыкнула напарница. «Интересно, как?» — Ален бросил сигарету и потушил ее носком ботинка. «Ну, к примеру, если бы этим детективом был ты, что вполне реально лет так через двадцать...» «Что?» — возмутился Расмус. «Ладно, пусть через тридцать», — звонко рассмеялась она. «Я бы притащила тебе пиццу и хорошие виски». «И ты думаешь, что пиццей ты меня подкупила бы?» Еще театральнее возмутился Расмус. «Пиццей, может, и нет, хотя, если побольше сыра и пармской ветчины, а?» «И, конечно, отличные виски сделал бы свое дело». «Ладно, уговорила», — сдался Ален. «Придется попробовать твой метод». «Я в тебя верю». Агнес что-то уронила, но тут же вернулась к разговору. «Вытяни из него все. Ты же это умеешь». «Ну и улыбнись. Спроси, как дела, чем занимается. Знаешь, пожилые любят поболтать». «Что мне еще сделать? Станцевать перед ним? Или викторину организовать?» Ален открыл дверь машины и забрался на водительское место. «Попробуй. Вдруг сработает». Агнес снова рассмеялась. Через час Ален усердно стучал в дверь Максима Караты. В одной руке у него был пакет с готовой едой из ресторана, которую ему посоветовала Нэнси, когда он вернулся к ней за советом, а в другой пакет с разными стеклянными бутылками пива. «Иду, иду, не надо ломиться в мой дом», — раздался голос. «Снова ты? Я тебе все вчера рассказал. Проваливай!» Не открывая дверь, сказал Максим. «Детектив». Назвать так его посоветовала тоже Нэнси. «Мне нужна ваша помощь». «Опять?» «Да, в очередной раз», — сдерживая недовольство, произнес Ален. «Я захватил нам обед из горячей утки». «Ладно», — нехотя ответил Максим, открывая дверь. «Не разувайся. Пойдем в сад», — добавил он. Они прошли в сад к столу с одним стулом. «Сейчас притащу еще один, а ты пока доставай, что принес». Старый детектив принес табуретку из кухни и поставил ее рядом с Расмусом, давая понять, что удобный садовый стул займет он сам. Тем временем Ален выставил еду и бутылки пива. «Ты что, думаешь, я сейчас с тобой наглотаюсь пива и ты выудишь из меня информацию, а? Таков план!» Ален, прикусив губу, сказал, «Нет, я пытался подмазаться, вот и набрал еды, которую посоветовала Нэнси, и разного пива, не зная, есть ли эти крышки у вас в коллекции. Хорошо, люблю честность. А все эти крышки у меня есть. Оставь светлый «Эль», остальные убери в пакет и поставь вон туда, в тенек». Ален выполнил указание. Они сели за стол и приступили к трапезе. Еда была действительно вкусная. Пиво разлили по бокалам и с наслаждением потягивали его в полной тишине. Когда обед был съеден, а пиво выпито, старый детектив, внимательно посмотрев на Расмуса, спросил с легкой ухмылкой. «Ну что, детектив, пообщался с Сиреной?» «Нет, ведь вы отправили меня к ее могиле». «Да, она умерла давным-давно, когда я еще служил в полиции. Ее тело случайно обнаружил один из рыбаков. Утонула, бедняжка. Это было самоубийство?» Старый детектив пожал плечами. «Так мне сказал мой коллега. Дело не заводили, хотя я бы все-таки открыл». «Почему?» — спросил Ален, посмотрев прямо в глаза детективу. На теле были множественные ушибы, на голове тоже. Но это могло произойти и при падении, к примеру, с моста. Да и я уже говорил, отец у них был скотина. Он напивался и колотил их, Но Люси терпела и молчала. Вот так. Я думаю, девочки сдали нервы от такой жизни. А их сын? О нем я вообще мало что могу рассказать. Где-то через полгода после смерти Сирены в опеку поступило обращение из школы, в которой он учился. За последний семестр он не сдал экзамены, не появлялся в школе и еще в каких-то кружках. В общем, наши ребята наведались к Роттерам и выяснили, что ребенок пропал полгода назад. Но никто не заявил об этом. Ребята притащили Люси в участок, и она написала заявление, что он сбежал. У нее не нашлось ни одной фотографии своих детей. Я сам принимал у нее заявление. «Не мать, а чудовище!» Старик грубо сплюнул на землю. Мы объявили парня в розыск, но без результата. Река у нас буйная, могла унести обоих. Ей повезло, ее нашли, а ему могло не повезти. Через год по процедуре его признали умершим. Вот так. Родители не возражали, насколько я помню. Только жалели, что не будет больше пособия на ребенка. Для них это было важнее. — А ваше мнение, детектив, он выжил? — Лично мое? — Нет но я был бы счастлив узнать, что ребенок смог выжить на улицах чужого города. Может, ему кто-то помог? Я таких не знаю. Городок у нас хороший, но каждый сам за себя, как и везде. Никто не помогал этим детям 15 лет, все закрывали глаза на то, что происходило в их доме, и я в том числе. Так что вряд ли кто-то помог бы ему тут или еще где-то. Скорее, если бы его нашли даже в другом городе, то отправили бы в опеку или отвели в полицию. Но тогда его не признали бы умершим. Понимаешь? Да, общая база. Вам бы поступила информация. Вот именно. Спасибо, детектив. И еще кое-что. Я ночью изучал материалы дела, и мне не дает покоя одно обстоятельство. Какое же? Заинтересовался крота. Был свидетель, который говорил, что видел в вечер пожара неизвестную машину, которая съезжала в сторону их дома. Но я не нашел в деле ни фотографии следов шин, ни какой-либо информации по этой машине. Но если не нашел, значит, не было никаких следов. Просто кто-то ошибся поворотом. Вот мое мнение. Ясно. А вы мне не подскажете, где живет свидетель? Детектив хмыкнул. Адресок тот же. Он умер еще года два назад». «Ладно, и на том спасибо». Расмус поднялся с твердой табуретки, размял ноги. «Детектив Расмус, я скажу тебе свое мнение. Хотя ты меня об этом не просил, ты ищешь не там. Езжай обратно в пятый округ и ищу убийцу среди знакомых, любовников, недоброжелателей, до да кого угодно». «Не тормоши, местные могилы! Вот мой совет!» «Я услышал ваш совет, детектив, но не обещаю, что воспользуюсь им». Ален кивнул и направился к выходу. В машине он нашел адрес единственной школы в городе и поехал туда. Через два часа детектив вышел из школы, хмурый и недовольный, держа в руке копию старой фотографии, на которой были запечатлены дети, пришедшие в первый класс.